Глава 15 «В одном супруг был прав. Страх я действительно потеряла. Не знаю, хорошо это или плохо. А может, мне просто надоело его бояться, но сейчас было наплевать на его крики, брызгание слюной и размахивание руками. Возможно, это потому, что я перестала его уважать? А разве могло быть иначе, после того, как он нас бросил на растерзание хищникам? Пусть эти хищники в итоге оказались оборотнями, а если бы нет? Значит, семью он не посчитал нужным защитить, зато права качать и что-то требовать не забывает. Да на каком основании, в конце концов? В честь чего? И вообще, откуда у тебя деньги, позволь поинтересоваться?» — рычал Костик, глядя, как я распаковываю покупки. «Кольцо продала», — ответила спокойно, не отрываясь от своего занятия. Обручальное? Как ты могла!» Округлил от возмущения глаза муженёк. «Так же, как и ты», — буркнул раздраженно, чем привела его в замешательство. Но Костик не был бы Костиком, если бы так легко успокоился. Супруг был явно в плохом настроении, а плохое настроение, так же, как и злость, он привык вымещать на жене, которая полагалась скромно стоять, опустив голову и осознавать всю степень своей никчемности. Только надоело. «И за сколько?» «Шестьдесят», — соврала, не глядя. «И все потратила?» «Нет, немного осталось». Муж задумчиво побарабанил пальцами по спинке дивана и выдал. «Ладно, давай, что осталось». «У меня чуть пакет с соком не выпал от подобной наглости». «Нет», — возразила категорично. «Почему?» — опешил он. «А почему должна?» «Ты что, не понимаешь? Ты же баба. Любой, если захочет, без труда может отнять или украсть у тебя деньги». У меня им всяко будет безопасней, и я же о нашем благополучии пекусь. То, что любой может захотеть, я вижу, ехидно усмехнувшись, произнесла я, но все равно не отдам. Да что ты себе позволяешь, вспылил муженек, хватая меня за руку. Как смеешь спорить со мной, да я. Что ты? разозлилась, выдергивая руку. Еще один кулон подаришь, а может, ударишь? Так давай! «Только проследи, чтобы опять синяк остался, и я сразу пойду к местной страже. Поиграем в игру «Раб и госпожа», дорогой? Уверена, мне понравится. Кстати, насчет кулона. Ничего не хочешь рассказать? Думаю, сейчас самое время. Направь свою энергию в правильное русло и поведай уже, откуда у тебя демоническое украшение и зачем ты подарил его мне. Не твое дело. Кто ты такая, чтобы разговаривать со мной в таком тоне и что-то требовать?» Зло высказывал супруг, брызгая слюнями. «Ты годна лишь на то, чтобы борщи варить, да мужа ублажать ничего более. Ишь, как разговорилась. Давно не получала? Или деньги появились, сразу свободу почуяла? Придется лишить тебя ненужных иллюзий. Не хочешь отдавать по-хорошему, я сам заберу». С этими словами Костик резко схватил меня в охапку и, прижав к стене, стал беспардонно проверять карманы платья. Я дрыгалась и сопротивлялась, Но силы были неравны. Муж быстро нашел кошелек и, отпихнув меня в сторону, довольно рассмеялся. «Вот видишь, стоило выпендриваться. Я всегда получаю, что хочу». Этот гад издевательски подкинул в руке мешочек с деньгами и, хохотнув, вышел из дома, бросив напоследок. «Вернусь поздно. Ложись без меня, дорогая». «Ну не сволочь ли? Я села на стул и, спрятав лицо в ладонях, тихо расплакалась. Так обидно стало. Вот за что мне это все, За какие грехи я вынуждена терпеть такого мужа? «Мама, мама, ты почему плачешь?» Прибежал Степашка из соседней комнаты. «Тебя папа полугал. Хочешь, я ему скажу, чтобы больше так не делал? Ты только не плачь!» «Не буду», — пообещала обнимая сына. Одна у меня радость, мой зайчик, и, утерев слезы, спросила. «Ты, наверное, голодный?» «Немножко». «Ну ты не волнуйся, мы же пилозаные купили, помнишь? Я их покушаю и не буду голодной!» С невинным видом предложил маленький хитрец. «Ну уж нет!» — возразила с улыбкой. «Пирожное — не еда для маленьких мальчиков, а десерт. Сейчас мама сварит рагу, поешь, а потом можно и сладкое, хорошо?» «Холосо!» — скривившись, вынужден был согласиться Степашка. «Давай я тогда тебе помогать буду!» «А давай!» Заговорщицки подмигнула ребенку и пошла в подвал за мясом и овощами. Вскоре мы успешно справились с задачей, приготовив замечательное рагу с картофелем, мясом, морковью и... баклажанами, куда без них. Надеюсь, муж придет голодный. Поев и накормив принца, стали пить сок со сладостями. Налопались до отвала, а потом мамин маленький помощник потребовал сказку перед сном. Пришлось рассказывать про Золушку. Другие я сходу и не вспомнила. Степашка уснул на середине повествования, а я, сходив в душ, легла к нему под бочок и тоже задремала, решив отложить все заботы и проблемы на завтра. Одно я знала точно. Так больше продолжаться не может. Придется кому-то уйти. Либо нам с сыном, либо Косте. Уверена, без него нам будет лучше. Меня разбудило тихое поскуливание принца, который залез к нам на кровать, прижался ко мне и трясся словно от холода, Что случилось? Спросил у пса, садясь в постели. Понятное дело, он не ответил, зато я услышала какие-то голоса из соседней комнаты. Странно, кто бы это мог быть? Если кости, то с кем? Любопытно. Успокаивающе потрепав собаку по голове, крадучись отправилась к двери, чуть ее приоткрыла и прильнула ухом к образовавшейся щелке. Поэтому вы должны меня забрать и отправить назад, заискивающе говорил кому-то супруг. «Смеешь указывать?» — грозно спросил мужской незнакомый голос. «Но я все сделал, как мы договаривались. Кто же знал, что портал собьется?» «Конечно, он сбился, потому что рассчитан на одного. Ты зачем, идиот, следом прыгнул?» «Я не хотел, она сама». «Неважно. В любом случае, условия сделки ты не выполнил. Жену по истечении оговоренного времени нам не отдал». «Жену?» «Они про меня! Я не виноват! Так получилось!» «Отговорки!» – холодно возразил незнакомец. «Контракт гласит четко. Тебе артефакт подчинения. Нам способная родить женщина. Артефакт ты получил три года назад. Женщину так и не отдал. Точка. Знаешь, что грозит за нарушение договора?» Я похолодела и даже дышать стала через раз, вся обратившись вслух. Так вот в чем дело. Он меня продал, обменял на какую-то безделушку, мать своего ребенка, как же низко! Но, да я хоть сейчас, она в соседней комнате, можете забрать. Издеваешься, разозлился незнакомец. Если бы мог, то давно бы тебя придушил, ничтожный человечешка. Думаешь, ты в безопасности распрятался в городе, куда нам нет хода? Долго ты там не просидишь, и я все равно найду тебя и уничтожу. Простите, я не хотел. Вы не так поняли?» — хныкал, оправдываясь Костик. «Я только хочу вам помочь!» «Мне? Да что ты можешь?» «Возможно, вас заинтересует план города?» — дрожащим голосом предположил муж. «Говори». — разрешил незнакомец после недолгой паузы. «Вот я все на... Э чертил!» — заикаясь, зашуршал бумагой Костик. «Вот площадь, вот расстояние в шагах до забора. Предлагаю новый контракт. Я вам карту, которая позволит вам проникнуть в Фирс, а вы отправите меня и сына домой. Заодно и жену заберете, когда здесь будете». «Хм, договорились». Прислони бумагу к стеклу, я ее скопирую. Ты свой дом отметил?» «Вижу». «Хорошо. Жди». Поняв, что сейчас незнакомец исчезнет, и я так и не узнаю, кто это, открыла дверь пошире и выглянула. Муж стоял перед большим зеркалом, в котором растворялось изображение мужчины с рогами, а на полу была нарисована пентаграмма и расставлены свечи. «Господи, я сплю!»